Лойза немножко скучала. Старшая сова лиз нос повсюду, восторгались. Вечером Брижит сказала Катрин: "Тебе повезло. У тебя такая милая мама". Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть за повадками маленькой женщины заброшенность сироты. Займётесь переводом с латинского? Да. А потом будете чесать языки, как две кумушки. Хм, Ларанс калеблется. Брежит, не говорите Скотрин о печальном. Лицо и даже шея 브режит наливаются краской. А что я сказала, чего не следовало? Ничего особенного, Ларанс успокоительно улыбается. Просто Катрин ещё очень маленькая. Она часто плачет по ночам, много выпугается. А, хорошо. Авиту брежит, скорее обескураженный, чем раскаявшийся. А если она будет задавать мне вопросы, я должна сказать, что вы мне запретили отвечать. Теперь в затруднении Лоранс. Я чувствую себя виновной в том, что обвинила её, а ведь в сущности какие вопросы? Не знаю. О том, что показывают по телевидению. Ах, да, ещё и это. «Телевидение». Жан-Шарль часто мечтает о том, каким оно может стать, но то, каково оно сейчас, вызывает в нем только сожаление. Он не включает ничего, кроме тележурнала новостей и передачи на всю первую полосу, которую и Лоранс смотрит время от времени. По телевидению показывают сцены подчас непереносимые, а на ребенка то, что он видит, производит гораздо большее впечатление, чем слова. А что вы видели в последние дни? О, много разных вещей. Грустных. Брежит смотрит в глаза Лоранс. Я многое нахожу грустным. А вы нет? Да, я тоже. Что они показывали в последние дни? Мне следовало смотреть: голод в Индии, бойню во Вьетнаме, российские столкновения в США. Я не видела последних передач, возобновляет разговор Лоранс. Что вас поразило? Девушки, которые укладывают кружочки моркови на селёдочное филе, выпаливает Брижит. То есть как? Очень просто. Они рассказывали, что целый день укладывают кружочки моркови на селёдочное филе. Они немного старше меня. Я бы лучше умерла, чем жить так. Они относятся к этому, вероятно, немножко по-иному. Почему? но ну, они выросли в других условиях. У них был не очень-то довольный вид, говорит Брижит. И детские профессии. Скоро они исчезнут благодаря автоматике, а пока, разумеется. Молчание затягивается. Ну хорошо. Идите заниматься вашей латенью и спасибо за цветы, говорит Лоранс. Брижит не двигается с места. Я не должна говорить о них, Катрин. О ком? Об этих девушках. Да нет, почему же, говорит Лоранс. Не надо делиться с ней только вещами, которые вам кажутся действительно ужасными. Я боюсь, что Катрин будут мучить кошмары. Брежет перекручивает свой пояс. Обычно она отдержится просто непосредственно, но сейчас совершенно растерянна. Я плохо за это взялась, думает Лоранс, она недовольна собой. Ну а как за это браться? Но, ну, в общем, я доверяю вам. Будьте внимательны, вот и всё, неловко заключает она. Я стала бесчувственной или брежит ранима сверх меры, спрашивает она себя, когда девочка исчезает за дверью. Целый день кружочки моркови. Нет сомнения, что девочки занятые этим не способны выполнять более интересную работу, но и им от этого не веселее. Вот оно, снижение духовного уровня, о котором все сожалеют. «Права я или нет? Что так мало об этом думаю?» Лоранц дочитывает статью. Она любит доводить начатое до конца. Потом погружается в работу. Сценарий для рекламы новой марки шампуня. Она курит сигарету за сигаретой. Даже идиотские вещи становятся интересными, когда хочешь сделать их хорошо. Пачка пуста, поздно. Из глубины квартиры доносится неясный шум. «Неужели Брежит еще не ушла?» «А что делает Луиза?» Лоранц пересекает переднюю. Луиза плачет в своей комнате. В голосе Катрин тоже слышны слезы. «Не плачь», — умоляет она. «Честное слово, я тебя люблю больше, Брижит». «Ну вот. И почему радость одних всегда оплачивается слезами других?» «Лу-лу, я тебя люблю больше всех». «С Брижит мне интересно говорить, а ты моя маленькая сестричка». «Это правда?» «Заправду правда». Лоранс бесшумно отходит. Сладкие огорчения детства, когда поцелуи смешиваются со слезами, не стоит придавать значения тому, что Катрин учится чуть хуже. Она созревает внутренне, постигает то, чему не учат в школе: как сочувствовать, утешать, получать и давать, различать на лицах и в голосах ускользающие оттенки. На мгновение сердце Лоранса заливает теплота, драгоценный жар такой редкий. Как сделать, чтобы Катрин никогда в жизни не ощутила, что ей не хватает этого тепла. Лоранс пользуется отсутствием детей, чтобы навести порядок в их комнатах. Вероятно, Брижит не рассказала о передаче, которая так её поразила. Во всяком случае, Катрин спокойна. Она так и сияла сегодня утром, когда садилась в дедушкину машину. Он увозил их на уикенд показать замки Луары. Зато ларанс, хотя в конечном итоге это просто глупо, место себе не находит. Мысль о тусклом повседневном горе оказалась куда труднее переварить, чем великие катастрофы, которые случаются всё же нечасто. Интересно знать, как принаравливаются к этому другие. В понедельник, завтракая с Люсьеном, она задаёт ему вопрос. Никакой радости от этих встреч. Он зол на меня, но не отстаёт. Доминика говорила: "Лет 10 назад мужчины мне осточертели. Опаздывать на свидания, отменять их, соглашаться всё реже и реже, в конце концов им надоедает. Но я так не умею. Придётся на днях отсечь с кровью". Он этими проблемами не интересуется, но всё же ответил мне. Девушка, приговорённая к 16 годам к дурацкому труду, Лишённое будущего это нелепость. Но в сущности жизнь всегда нелепа, ни не из-за одного, так и из-за другого. У меня есть немного денег, я порядочно зарабатываю, но на что мне это, раз ты меня не любишь? Кто счастлив? Среди твоих знакомых есть счастливые люди. Вот ты отгораживаешься от крупных неприятностей, держа сердце на запоре. Разве это счастье? Да вои муж. Быть может, узнай он правду, не очень-то он обрадовался бы. Чуть хуже, чуть лучше. Одна жизнь стоит другой, ты сама говорила. С души воротит, когда видишь, что определяет вкусы людей. Их жалкие прихоти и иллюзии, они не поглощали бы в таком количестве транквилизаторы. Антидепрессивное средство, если были бы довольны, бедным худо, но и богатым не лучше. Ты бы почитала Фитжджеральда, он здорово об этом пишет. Да, думает Лоранс, какая-то правда тут есть. Жан-Шарль часто весел, но он не счастлив по-настоящему. Слишком уж часто и легко раздражается из-за мелочей. И какой ад ждёт маму с её роскошной квартирой, туалетами и деревенским домом. А я «Не знаю. Мне не хватает чего-то, что есть у других. Хотя, хотя, может, и у них этого нет. Может, когда Жизель Дюфрен вздыхает, это восхитительно. Когда Марта растягивает в сияющие улыбки свои толстые губы, они ничего не чувствуют так же, как и я. Только папа». В прошлую среду они остались наедине, когда дети ушли спать. Жан-Шарль обедал где-то с молодыми архитекторами, конец с вертикалем, конец с горизонталем, архитектура пойдет по кривой или погибнет. Ему это показалось несколько комичным, но все же у них любопытная идея, рассказал он ей, вернувшись. Они болтали о том и о сём, и теперь в который раз она пытается привести в систему его ответы. Социалистическая страна или капиталистическая – все равно человек повсюду подавлен техникой, отчужден, порабощен, оглуплен – Всё зло от роста потребностей. Человек должен был бы их ограничить. Вместо того, чтобы стремиться к изобилию, которого нет и возможно не будет никогда, человеку следовало бы удовлетвориться жизненным минимумом. Так живут люди в нищих селениях, например, в Греции, на острове Сардиния, куда техника ещё не проникла и где деньги не оказали разлагающего влияния. там людям видимо суровое счастье, потому что там остались в неприкосновенности некоторые ценности. Ценности подлинно человеческие: достоинство, братство, великодушие, которые придают жизни неповторимый вкус. Порождая новые потребности, мы усиливаем чувство обездоленности, когда начался этот упадок. В тот день, когда мудрости предпочли науку, красоте пользу. Виноваты возрождение, рационализм, капитализм, обожествление науки. Ладно, ну раз уж мы пришли к этому, что делать теперь? Попытаться возродить в себе, вокруг себя мудрость и стремление к красоте. Не социальная, не политическая, не техническая революция не вернёт человеку утраченную истину. Средство одно революция нравственная. Во всяком случае, можно совершить этот переворот для себя лично. Тогда придёт радость, несмотря на окружающий нас мир абсурда и разлада. В сущности, то, что говорят Люссьен и папа, накладывается одно на другое. Все несчастны, все могут обрести счастье. Что в лоб, что по лбу. Могу ли я объяснить Катрин? Люди не так уж несчастны, раз они дрожат жизнью. Ларанско леблица. Это то же самое, что сказать несчастная, не несчастный. Разве это правда? Голос Доминики, пресекающийся всхлипываниями и воплями. Жизнь ей отвратительна, но она вовсе не хочет умереть. Вот несчастье. А бывает такая пустота, такой вакуум, от которого кровь леденеет, который хуже смерти, хотя ты и предпочитаешь его. раз не кончаешь с собой. Я столкнулась с этим 5 лет тому назад и по сей день испытываю ужас. Раз люди кончаются самоубийством, он попросил бананы и полотенце, значит, существует нечто, что хуже смерти. Потому-то и пробирает до костей, когда читаешь о самоубийстве. Страшен не тощий труп, болтающийся на оконной решётке, а то, что происходило в сердце за мгновение до этого. «Нет», — говорит себе Лоранц, подумавши. «Приходится сделать вывод, что папины ответы годятся лишь для него самого. Он всегда ко всему относился стоически, к почечным коликам и операции, к четырем годам лагеря для военнопленных, к маминому уходу, хотя это и причинило ему много горя. Он один способен находить радость в той уединенной, суровой жизни, которую избрал для себя». хотела бы я владеть его секретом может если бы я его видела чаще дольше ты готова спрашивает жан-шарль они спускаются в гараж жан-шарль открывает дверцу да я поведу говорит лоранс ты слишком нервничаешь он добродушно улыбается как хочешь и садится в машину рядом с ней Объяснение с Верном, очевидно, было не из приятных. Он не рассказывал, но был мрачен и вел машину так, что с ним опасно было ехать, гнал вовсю, резко тормозя и излясь по малейшему поводу. Еще немного, и позавчера газеты имели бы возможность в очередной раз сообщить, что автомобилисты набили друг другу морду. Недавно в Пюблинфе Люсьен блестяще объяснил психологию человека за рулем. Ощущение неполноценности... потребность в компенсации, самоутверждение, независимость. Он сам водит очень хорошо, но на безумной скорости Мона прервала его. Я вам объясню сейчас, почему все эти хорошо воспитанные господа превращаются в скотов, когда они за рулём. Почему? Потому что они скоты. Олиссен пожал плечами. Что она этим хотела сказать? В понедельник, вернувшись в город, я подписываю договор. Смон на говорит: "Жан-Шарль, весело. Ты доволен?" "Ещё как. Всё воскресенье буду спать и играть в бадминтон. В понедельник начинаю действовать". Машина выезжает из тоннеля. Лоранс увеличивает скорость, не отрывая взгляда от зеркала. Обогнать, уступить, обогнать, обогнать, уступить. Субботний вечер. Последние машины покидают Париж. Она любит вести машину, и Жан-Шар не страдает по рукам многих мужей, чтоб он не думал замечаний не делает. Она улыбается в конечном счёте, у него не так-то много недостатков, и когда они едут бок о бок, у неё всегда возникает иллюзия, хотя она и знает ей цену, что они всозданные друг для друга. Она принимает решение. На этой неделе поговорю с Люсьеном. Вчера он снова сказал ей с упрёком: "Ты никого не любишь". Правда ли это? Нет. Он мне нравится, я порву с ним, но он мне нравится. Мне, в общем, все нравятся, кроме Жильберра. Она сворачивает с автострады на узкую пустую дорогу. Жильбер будет в феврале. По телефону голос Доминики звучал торжествующе. «Жильбер будет здесь. Зачем он приедет?» «Может, решил поставить на дружбу?» «Это ему не поможет, когда правда выйдет на свет. Или он явится именно для того, чтобы все высказать?» Руль под пальцами Лоран с влажнеет. Доминика продержалась последний месяц только потому, что сохраняла надежду. «Я спрашиваю себя, почему Жильбер согласился приехать?» «Может, он отказался от своих...» Матримониальных планов сомневаюсь. День холодный, серый, цветы увяли, но окна сияют во мраке. В гостинной дрова пылают ярким огнём, народу мало. Общество, однако, изысканное. Дюфрены, Жельбер, Тирион с женой. Лоранс знал его ещё девочкой, он был коллегой отца. Теперь он самый знаменитый адвокат Франции. Поэтому не приглашены Марта и Юбер. Они недостаточно представительны. Улыбки, рукопожатия. Жельбер целует руку, которую Лоранс отказалась ему подать месяц назад. Он смотрит на неё многозначительным взглядом, предлагая: "Хотите выпить чего-нибудь?" "Немного погодя", говорит Доминика. Она хватает Лоранс за плечо. "Поднимись сначала причесаться. Ты совершенно растрёпана". В спальне она улыбается. «Вовсе ты не растрепана. Я хотела поговорить с тобой. Неприятности какие-нибудь? Что за пессимизм?» Глаза Доминики блестят. Она немного чересчур элегантна. Блузка в стиле девятисотых годов и длинная юбка. Кому она подражает? Говорит она возбужденная. «Представь себе, что я узнала, где собака зарыта». «Да». Как может Доминика сохранять кокетливо вызывающий вид, если она знает? «Держись, ты здорово удивишься!» — она делает паузу. Жильбер вернулся к своей старой пассии Люсиль де Сан-Шамон. «Почему ты думаешь?» «А меня просветили. Он все время торчит у нее, проводит уикенды в мануаре. Странно, правда?» после всего, что он мне о ней рассказывал. Хотела бы я знать, как ей это удалось. Я ее недооценивала». Лоранц молчит. «Несправедливое превосходство того, кто знает над тем, кто не знает». Тошнотворно. «Открыть ей глаза?» «Не сегодня, когда дом полон гостей. Может, это не Люсиль, а какая-нибудь ее приятельница?» «Как же!» Станет она поощрять и делюсь Жилбер с другой. Теперь понятно, почему он скрывал её имя, боялся, что я расхохочусь ему в лицо. Не понимаю я этой прихоти. Но во всяком случае это ненадолго. Раз Жилбер бросил её, познакомившись со мной, значит, у него были на это свои причины. Они остаются в силе. Он вернётся ко мне. Лоранс ничего не говорит. Молчание затягивается. Это должно было бы удивить Доминику, но нет. Она так привыкла задавать вопросы и сама отвечать на них. Она говорит мечтательно: "Было бы лихо послать Люсиль письмо с подробным описанием её анатомии и вкусов?" Лоранс подскакивает: "Это вы ты не сделаешь?" Обык бы забавно. Как у неё вытянулась бы фезиономия и у Жербера? "Нет, он бы не простил мне этого до самой смерти. Я избрала противоположную тактику." быть предельно милой, отвоевывать потерянное. Я очень рассчитываю на нашу поездку в Ливан. Ты думаешь, поездка состоится? Как, разумеется. Голос Домениги повышается. Он давным-давно пообещал мне отпраздновать Рождество в Баальбеке. Все об этом знают. Не может же он теперь смыться. Но та другая будет против. Я поставлю вопрос ребром. Или он со мной едет, или я отказываюсь встречаться с ним. Шантажом ты его не возьмёшь, но он не хочет меня потерять. Эта история с Люсиль гроша Ломонового не стоит. Зачем же он тебе сказал об этом? От счастья и садизма, и потом он хочет располагать своим временем, уикендами особенно. Но ты видишь, стоило мне проявить настойчивость, и он явился. В таком случае поставь вопрос ребром. Может это выход? Доминика получит удовлетворение от мысли, что рвет она. А позднее, когда она узнает правду, самое тяжелое будет уже позади. Гостиная гудит от смеха, раската голосов. Они пьют вино, виски, мартини. Жан-Шарль протягивает лоранс в стакан ананасного сока. Ничего дурного? Нет, но ну и ничего хорошего. Посмотри на них. Жестом собственницы Доминика положила ладонь на руку Жильбера. «Подумай только, что ты не был три недели. Ты слишком много работаешь. Надо уметь отдыхать». «Я умею», — говорит он равнодушно. «Нет, не умеешь. По-настоящему растормаживает только деревня». Она улыбается ему с шаловливым кокетством. «Это новое и вовсе ей не идет». Она говорит очень громко. «Или путешествия», — добавляет она. И, не отпуская руки Жильбера, говорит Тириону, «Мы собираемся провести Рождество в Ливане». Великолепная мысль, говорят, это ослепительно. «Да, и мне кажется забавным встретить Рождество в жарких краях. С Рождеством всегда ассоциируется снег». Жильбер ничего не отвечает. Доминика натянута, как струна, и может сорваться от одного слова — Он должно быть чувствует это. Нашему другу Люзаршу пришла в голову очаровательная идея, говорит госпожа Тирион своим пивучим голосом блондинке. Сочельник сюрприз. Он сажает 25 приглашённых в самолёт, и мы не знаем, где приземлимся. В Лондоне, в Риме, в Амстердаме или ещё где-нибудь. Естественно, он заказал столики в самом красивом ресторане города. Забавно, говорит Доминика. Обычно люди не слишком изобретательны, когда дело касается развлечений, говорит Жельбер. Ещё одно слово, утратившее смысл для Лоранс. Иногда в кино ей интересно, смешно, но развлечение. А Жельбер развлекается. Сесть в самолёт, не зная, куда он летит, развлечение ли это? Может, подозрения, возникшие у неё на днях и обоснованны. Она присаживается к Жан-Шарлю и Дюфрену. устроившимся подле камина. «Жаль, что в современных зданиях камин — недоступная роскошь», — говорит Джан Шарль. Он глядит в огонь, отблески которого пляшут на его лице. Он снял замшевую куртку, расстегнул ворот спортивной рубашки. Он кажется моложе, менее скованным, чем обычно. А, впрочем, и Дю Френ в своем велюровом костюме тоже. Или тут дело только в одежде». Я забыл рассказать тебе анекдот, от которого придёт в восторг твой отец, говорит Жан-Шарль. Галдотеру до того нравится, как горят дрова, что летом он охлаждает свой дом air condition и разжигает большой огонь. Лоран смеётся. Да, папе это понравится. На журнальном столике около неё реалите экспресс-кандит вот рожарден, несколько книг. Ганковская премия, премия Ренадо По дивану разбросаны пластинки, хотя Доминика никогда не слушает музыку. Лоранц вновь оборачивается к ней, улыбающаяся, довольная. Она разглагольствует, оживленно жестикулируя. «Ну нет, я предпочитаю пообедать у Максима. Тут, по крайней мере, можешь быть уверен, что повар не харкал в кушанье и что твои колени не будут липнуть к господину, сидящему за соседним столиком. Я знаю, у Сновов сейчас в моде маленькие бестро, но они не дешевле». воняет пригорелым салом и всё время об кого-нибудь трёшься. А вы бывали у Гертруды? Да, бывала. За те же деньги лучше пойти в Серебряную башню. Вид у неё непренуждённый. Почему приехал Жельпер? Лоранс слышит смех Жан-Шарля, смех Дюфрена. Нет, серьёзно, вы отдаёте себе отчёт, что остаётся нам, бедным архитекторам, при всех этих предпринимателях, инициаторах, администраторах, инженерах, говорит Жан-Шарль. Ох уж эти мне инициаторы, вздыхает Дюфрен. Жан-Шарль ворошит дрова. Глаза его блестят. Не приходилось ли ему в детстве видеть, как горят дрова? Во всяком случае, от его лица исходит аромат детства, и Лоранс ощущает, как Что-то в ней тает. Нежность. Если б обрести её вновь навсегда. Голос Доминики пробуждает её. Я тоже думала, что не будет ничего интересного. И поначалу всё шло из рук вон плохо, никакого порядка. Мы целый час топтались перед входом, и тем не менее, пойти стоило. Там были все парижские знаменитости, пили вполне сносным шампанским, и я должна сказать, что госпожа Де Голь оказалась гораздо презентабельнее, чем я предполагала. Не скажешь, что величественно. Нет. С Линетт Вордлею, конечно, не сравнить, но держится с достоинством. Мне говорили, что право на кормёжку получили только финансы и политика. А искусство и литература должны были удовольствоваться выпивкой? Это правда? Небрежным голосом спрашивает Жельбер. Не едь же мы туда шли, говорит Доменико, принуждённо смеясь. Ну и сволочь этот Жельбер. Задал вопрос специально, чтобы досадить маме. Дюфран поворачивается к нему. Правда, что электронные машины будут использованы для создания абстрактных полотен? Возможно. Не думаю только, что это будет рентабельно, говорит Жельбер, округлив рот в улыбке. Как машина может заниматься живописью? восклицает госпожа Тирион. Абстрактно, почему бы и нет, говорит Тирион ироническим тоном. Известно ли вам, что есть машина, создающая музыку под Моцарта и Баха, говорит Дюфрен. Да-да, один недостаток, она безупречна, тогда как музыкантов из плоти и крови всегда можно в чём-нибудь упрекнуть. А ведь я читала об этом недавно в каком-то еженедельнике. С тех пор, как она проглядывает газеты, Лоранс замечает, что люди нередко пересказывают в разговорах статьи. Почему бы нет? Нужно же где-то черпать информацию. Скоро машины вытеснят архитектурные мастерские, и мы окажемся на мели, говорит Жан-Шарль. Вполне вероятно, говорит Жилбер. Мы вступаем в новую эпоху, когда человек станет бесполезен. Только не мы, говорит Серион. Адвокаты будут всегда нужны, потому что машина никогда не овладеет красноречием. Но, возможно, люди утратят чувствительность к красноречию, говорит Жан-Шарль. Скажете тоже. Человек, говорящее животное, слово всегда будет его пленять. Машины не изменят природы человека. Как раз изменят. Жан-Шарль и Дюфрен. Единодушны. Они читают одно и то же. Представление о человеке подлежит пересмотру. Оно будет отброшено без всякого сомнения. Это порождение XIX века, устаревшее в наши дни. Во всех областях: в литературе, музыке, живописи, архитектуре. Искусство отвергает гуманизм предшествующих поколений.